Саския, домашний учитель. На парадном крыльце меня ждёт Деклан, зажав в руке букет фиолетовых цветов и нервно перекатываясь с пяток на носки. До доведывания он целый год на прополу и со мной флиртовал, но теперь, после того, как кости сопрягли нас друг с другом, он при каждой нашей встрече выглядит как волнующийся школьник. Глядя на него, я не могу удержаться от улыбки. Идя к дому, я сдвигаю корзинку и прикрываю её рукой. чтобы он не смог увидеть, что я в ней перенесла. Я возвращаюсь после моего очередного похода в костницу за новой порцией зелий для питательного раствора. И хотя среди них нет ничего такого, что скомпрометировало бы меня, я предпочла бы избежать вопросов. Привет, говорю я. Деклан широко улыбается и протягивает мне букет фиолетовых лилий. Они прекрасны. А я беру цветы и подношу их к лицу. От них исходит нежное благоухание. немного напоминающее аромат мёда. Спасибо. Я боялся, что разминулся с тобой, говорит он. Где же ты хоронилась? Его голос звучит игриво, и это раздражает меня. Наверное, я не была бы такой чувствительной, если бы мне было нечего скрывать. Да так ходила по всяким скучным делам, небрежно говорю я и тут же меняю тему. Как идёт учёба? Обсуждать наше обучение это всё равно что сыпать песок в банку полную ракушек. Эта тема упоминалась в каждом разговоре, который мы вели в неделе, последовавшей за доведением, заполняя паузы и пустоты. "Как нельзя лучше", отвечает он. "Я недооценивал суммы, выкладываемые богачами за редкости, которые им не нужны". Деклан поступил в ученики к коммерсанту, который торгует редкими артефактами, и в последнее время он ездил по деревням, добывая вещи для продажи их коллекционерам. О присутствующих я, разумеется, не говорю. Я хмырю. Мы не богачи. Ну, ты не избалована, говорит он. В этом-то всё и дело. Я неопределённо хмыкаю. Ещё одна тема, которой я бы предпочла не касаться. Что у тебя тут? Где Клон пытается выхватить у меня корзинку, и я тут же отступаю, чтобы он не смог меня достать. У его глазах вспыхивают озорливые огоньки, и он снова, бросившись ко мне, пытается рожать мои пальцы, держащие корзинку. Прекрати, говорю я. Но он продолжает. Я дёргаю корзинку на себя и упираюсь ладонью ему в грудь. Деклон, прекрати сейчас же. Он застывает, и у него вытягивается лицо. Я опускаю руку, прерывисто дыша. М-м, прости, говорит он. Я просто дорачелся, его всё не хотел вести себя беспардонно. В потасовке мои цветы упали на землю, и теперь они рассыпаны у наших ног, и мы топчем их. Мы оба одновременно нагибаемся, чтобы их собрать. Я погорячилась. Говорю я в конце концов. Мы сидим на корточках рядом, и я чувствую его дыхание на своей щеке. Я показываю ему содержимое корзинки. Это просто-напросто кое-какие зелья, которые я купила в костнице для моей матушки. Он почти не смотрит на мою корзинку. Я просто пытаюсь стать частью твоей жизни, молвит он. Но получается у меня не очень-то хорошо. Удручённое выражение его лица будет во мне сочувствие. Мне ужасно хочется рассказать ему всё, позволить ему обнять меня. Как он столько раз делал прежде, и уверить, что всё будет хорошо для нас обоих. Но я боюсь, что если я скажу ему правду, будет только хуже. Как мне объяснить все мои сомнения, которые доведование посеяло в моей душе? Мне неизвестно, что именно Кости показали матушке относительно моего будущего. Является ли Деклан моим суженым в обеих реальностях? А если во второй это не Деклан, то кто? Безощетность, которую я вижу в его глазах, окончательно утешает мой гнев. Я касаюсь тыльной стороны его руки. Я понимаю. Мне тоже хочется стать частью твоей жизни. Он сплетает свои пальцы с моими. Когда ты в следующий раз пойдёшь в костницу, можно мне пойти с тобой? Я хочу сказать нет, но ведь он мой суженый. Так что когда-нибудь мне всё равно придётся перестать сомневаться в том, что это воля судьбы и начать вести себя соответственно. Я делаю глубокий вздох. Да, конечно. Он закладывает цветок мне за ухо. Я буду с нетерпением ждать этого дня. Мы с семьёй сидим на берегу Шарды, опустив ноги в воду. Это первый по-настоящему тёплый день весны и последний день моей свободы. Ибо завтра я наконец начну исполнять обязанности домашнего учителя. С самого детства это наш с семьёй излюбленный обычай для тех дней, когда жарко или тепло. Мы берём с собой корзинку, полную еды, Идём на травянистый берег реки и бросаем кусочки хлеба уткам, либо пускаем бумажные кораблики и спорим, до куда они доплывут. Мой затылок ласкают солнечные лучи. Приятно находиться вне дома и не видеть, как матушка не сводит глаз со сломанной кости в стеклянном сосуде, как будто усилием воли может заставить её срастись. Итак, говорит Эйми. Как развиваются ваши отношения с Декланом? Нормально, отвечаю я. Нормально? Не очень-то романтичный ответ для описания отношений с тем, кто предназначен тебе судьбой. Мой секрет подобен пузырю, готовому вот-вот лопнуть. Но я не могу, не могу сказать ей, что у меня нет уверенности в том, что Деклан в самом деле предназначен мне судьбой. Я верчу в руки одну из блестящих чёрных кос Эйми, потом заправляю эту косу ей за ухо. Это ты у нас любишь романтику, а не я. Она улыбается. Моим родителям было не по карману заплатить загадание с ужином, А он, кем бы он ни был, по-видимому, тоже недостаточно богат, чтобы узнать, кто из девушек предназначен ему судьбой. Так что просвети меня, как это бывает. Ну, не знаю. Иногда он просто великолепен. Но иногда. И я рассказываю подруге, как Деклан попытался отобрать у меня корзинку несколько дней назад. Эйми кривит рот. Ты должна честно поговорить с ним, Сасс. Помни, что он вытворил, когда мы все были детьми, и родители попросили его набрать хвороста? Он так дорешил, что будет смешно, если он уляжется на землю рядом с топором и притворится мёртвым. А когда его нашла его мать, она завопила так истошно, что сбежался весь город. Она была готова убить его на сей раз в заправду. А ведь Деклан в самом деле был уверен, что эта его шутка приведёт её в восторг. Он вечно пытается всё обратить в игру, и порой переходит все границы. Име права. Именно Деклан постоянно подбивает своих приятелей ни с того ни с сего устраивать бег на перегонки, затевает розыгрыши, старается рассмешить всех и вся. Это и есть одна из причин, по которым меня всегда тянуло к нему. Если он и рискует, то только ради веселья. Ему по душе лишь та опасность, которая выливается в смех. Эйми болтает ногой в воде. Не потому ли ты придираешься к нему, что боишься? У меня по спине бегут мурашки. "Hey, мне слишком уж хорошо понимает, что творится в моей душе. Может быть и так", говорю я ей. "Разве тебе никогда не случалось усомниться в результатах гадания?" Какое-то время имя молчит. "Что с тобой происходит? Ты мне явно чего-то не говоришь". Меня охватывает чувство вины, и я беру её за руку. "Пусть я и не могу рассказать ей всего, но дружба с ней для меня то же самое, что для утопающего спасательный круг. Я просто растерялась", говорю я. До доведования я была уверена, что Деклан именно тот человек, который мне нужен. Но теперь, теперь узнав, что он и впрямь твой суженый, ты избегаешь его, проводя всё своё время со мной в костнице. Она устремляет на меня пристальный взгляд. А он таскается за тобой, словно брошенный щенок. Она стискивает мои пальцы. Ему ясно дело, не может нравиться, что ты держишь его на расстоянии. Может, поэтому он и перегнул палку пару дней назад? Может, так он просто пытался тебя раскрепостить? Хотя он, конечно, и должен был остановиться сразу, когда ты сказала ему, чтобы он прекратил свои штучки. Теперь, узнав, что вы предназначены друг другу судьбой, ты должна научиться говорить с ним всякий раз, когда что-то начинает тебя беспокоить. Это единственный способ иметь хорошие отношения. Хотя Эми и не знает всей правды. Это дельный совет. Я бью ногой и брызгаю водой на её икру. Почему ты всегда рассуждаешь так здраво? Она улыбается, потому что я чертовски умна. Неужели тебе никогда не случается сомневаться в пророте костей? Её голос становится тихим. Я никогда не имела достаточного доступа к гаданиям на костях, чтобы искать в них ошибки. Я напрягаюсь. Нет, родители Эми не бедняки, но они и не богачи. Так что гадание для них не частая роскошь. Прости, говорю я. С моей стороны это было бестактно. Мана пожимает плечами. Просто, на мой взгляд, ты не стала бы сомневаться в правоте Костей, если бы гадания по ним не были для тебя такой рутиной. Слова Эми звучат в моём мозгу весь остаток дня. Когда я входила в кущу, мне хотелось, чтобы моим суженым оказался Деклан. Мне хотелось стать домашним учителем. И вот теперь у меня есть всё, чего я желала. Однако я не чувствую себя счастливой. Что если это просто потому, что я боюсь потому что я позволила матушке заронить в мою душу сомнение из-за той сломанной кости. Если она выбрала мне всушеный деклан, значит это был одним из моих возможных путей. Так почему же я сомневаюсь? Деклан не виноват в том, что матушка придала тем костям дополнительную магическую силу, и не его вина, что одна из костей сломалась. Разумом я это понимаю. Если бы только я могла убедить в этом и своё сердце. Оказывается, частное преподавание отнюдь не даёт того морального удовлетворения, как мне казалось, когда я сказала матушке, что мечтаю именно об этой работе. Одре Ингерсон ходит взад и вперёд по гостиной. Одно из по меньшей мере десятка гостиных, которые имеются в её громадном особняке. Она вечно здесь что-то перестраивает, переделывает, при том без всякого смысла. Так что спальня у неё соседствует с кухней. Коридоры зачастую превращаются в бесполезные тупики, а в межкомнатных стенах проделаны окна. «Она немного эксцентрична», — предупредила меня нынче утром матушка, перед тем, как я вышла из дома. Но такого я не ждала. Ботинки Одры стучат по дорогому паркету. При этом она даже не замечает, что её сын Уильям карабкается вверх по лестничным перилам. «Это такое трудное решение», — говорит она. «Не знаю, следует ли тебе сначала провести с ним урок грамматики, а потом чистописание, или сначала урок чистописания, а потом грамматики». Она останавливается и проводит ладонью по каминной полке. Белая краска здесь местами облупилась, и там, где её нет, видна красная кирпичная кладка. «А может быть, мы могли бы начать день с преподавания Уиллу истории?» Я хватаюсь за подлокотники стула, на котором сижу. Он обит таким скользким шёлком, каким нельзя обивать мебель. Мне кажется, что стоит мне расслабиться, и я соскользну на пол. Хм, вряд ли последовательность уроков имеет большое значение. Одра поворачивается к мне, разинув рот. Она шокирована. Разумеется, это имеет значение. Просто во время последнего гадания я забыла спросить, в каком порядке должны проводиться уроки. Экономка, смахивающая с мебели пыль, смотрит на меня с сочувствием. Уильям соскальзывает с перил и с глухим стуком падает на пол у подножия лестницы. Не могла бы ты спросить об этом у своей матушки? Тон Одри пылок и нетерпелив. Вряд ли. В этом мгновении снаружи слышится колокольный звон. Одра прижимает руку Карту. Мне уж того же так поздно. О нет, мне пора идти, ведь последнее гадание ясно показало, что ровно в полдень я должна явиться на рынок. И хотя сегодня стоит теплынь Она хватает с крюка на стене шаль и накидывает её на плечи. «Я скоро вернусь!» Она тычет в мою сторону пальцем и добавляет. «Не учи Уильяма ничему, пока мы не решим вопрос!» Одра закрывает за собой дверь, и я поворачиваюсь к экономке, не зная, что делать. «Каким образом мне занимать Уильяма, если я ничему не могу его учить?» Я полагала, что Одра желает нанять для своего сына домашнего учителя, дабы он мог заниматься индивидуально, но, право же, ему было бы лучше учиться в городской школе, чем весь день бездельничать дома. Ничего не поделаешь, говорит экономка. Одра не принимает ни одного решения без совета Костей. Я говорю серьёзно, ни единого. Но она же уже несколько лет не заходила к моей матери, удивляюсь я. Во всяком случае, насколько мне известно. Я ерзаю на стуле и соскальзываю в угол его просторного сиденья. Экономка приносит грубошерстное одеяло, и протягивает его мне. "Чтобы не скользить", подмигнув, говорит она. "Я стелю одеяло на сиденье, и стул наконец прекращает свои попытки сбросить меня на пол". Теперь Одра устраивает себе гадание по костям за пределами Мидвуда. Экономка смотрит на Уильяма, чтобы удостовериться, что он её не слышит. И так оно и есть. Он уже почти добрался по перилам до второго этажа. "Ваша матушка уже много лет назад заявила, что не станет терпеть её сумасбродство". Как и сказала, без нравственно мул гадать по костям ради каждого чиха, в то время как другие даже не могут позволить себе заплатить за доведывание. Но Одри вынь до да положь. Вот она и ездит в другие города, где гадатели и гадательницы по костям с радостью берут у неё денежки и советуют, как потратить их ещё больше. Перестрой это, переделай то, купи ещё побрикушек в Новолунии, чтобы отвести несуществующую беду. я даже представить себе не могла, что кто-то может использовать свой магический дар для таких недостойных целей. Я думаю о том, как Одра побежала на рынок, воображая, будто её судьба зависит от того, явится ли она туда в определённое время. А ведь из рассказов моей матушки следует, что гадания по костям работают совсем не так. И где Одра вообще берёт кости для стольких гаданий? Уильям падает с перил и с грохотом плюхается на стол. Может быть, тебе пора поиграть в какую-то другую игру? Предлагаю я. Твоей матушке не понравится, если ты что-то сломаешь. Он пожимает плечами. Ей есть дело только до того, о чём говорят Кости. Ну и как с ним спорить? Ведь мне известно, что он прав. Одр Ингерсон просто ужасно, говорю я матушке, когда наступает вечер. Мы сидим за немудрящим ужином, состоящим из хлеба и овощного рагу, но вместо того, чтобы есть свои овощи, матушка только рассеянно тыкает их вилкой, уставившись на стену. Я смотрю туда, куда устремлён её взгляд, и вижу стеклянный сосуд, стоящий на полке. Может, статься будет лучше, если эта кость не срастётся, и я перестану существовать вообще, замечаю я. Возможно, это предпочтительнее, чем пытаться работать с этой женщиной. Матушка сердито смотрит на меня. Не смешно. А, по-моему, немного смешно, чуть слышно возражаю я. Одра не ужасно, молвит матушка. Она просто пребывает в заблуждении. Она воображает, что если она будет достаточно осторожна, ей удастся избежать несчастий, но это не удаётся никому. Но почему она стала такой? спрашиваю я. И как она смогла настолько разбогатеть? Матушка смотрит на меня с неодобрением. Ты же знаешь, я не люблю сплетен. Если это правда, то это не сплетни. Возражаю я. Матушка поджимает губы, но прежде чем успевает сделать мне выговор, я поправляюсь. Хорошо, хорошо, это не сплетни, поскольку я не собираюсь злословить. И спрашиваю я не из праздного любопытства, а потому что если мне приходится с ней работать, было бы неплохо понять, с чем именно я должна иметь дело. Матушка склоняет голову на бок, обдумывая мои слова. Когда её плечи расслабляются, и она откидывается на спинку стула, Я смекаю, что в нашем споре победа осталась за мной. Где ты, бабка Одри, эмигрировали из Эстонии, где мало кто прибегает к магии костей, начинает объяснять матушка. Поэтому её семья и не считала нужным пользоваться гаданиями. Они вообще не собирались проводить доведывания ни для неё, ни для остальных своих детей. Она задумчиво водит пальцем по краю своей чашки. Тогда что же изменилось, не домываю я. Когда Одри было 14 лет, Её семья отправилась на отдых, собираясь неделю походить по Дремянским горам. Но уже в самый первый день Одра подвернула лодыжку. Местный врач-еватель порекомендовал ей несколько дней не нагружать ногу, и она всю неделю оставалась в домике, который её родители взяли в аренду. В последний день их отдыха в горах случился оползень, и вся её семья погибла. Я втягиваю в себя воздух. Какой ужас. Вот именно, соглашается матушка. После этого Одра и помешалась на гаданиях по костям. Возможно, она считала, что если бы её родители обратились к гадателю или к гадательнице, это спасло бы им жизнь. Она вышла замуж за одного богатого старика, потом, когда он умер, за другого. Мистер Ингерсон был последним в длинной череде её пожилых мужей. И всё увеличивало и увеличивало своё состояние, вкладывая деньги, которые ей оставляли мужья. Когда у неё родился Уильям, Гадания по костям и вовсе стали для неё навязчивой идеей. Матушка вздыхает. Правда, от этого её поведение не становится более приемлемым, и терпеть его отнюдь не легче. Кости свидетели. Я пыталась. Но надеюсь, теперь, когда ты знаешь её историю, это поможет тебе смотреть на неё с некоторым сочувствием. Раздаётся стук в дверь, и мы переглядываемся. Никому из нас не хочется вставать из-за стола. Но дверь не заперта. Вскрикивает матушка. Входит Эми. Её глаза покраснели и опухли, щёки мокры от слёз. Я отодвигаюсь от стола. Что стряслось? Она судорожно вздыхает. Нечто ужасное. Голос её срывается на виск. Кто-то ограбил косницу. Матушка закрывает рот рукой. Ох, говорит она. Мне так жаль. Эми качает головой, зажмуривает глаза, и по щекам снова текут новые слёзы. Вы не понимаете, говорит она. Глядя попеременно то на матушку, то на меня. Те кости, которые украли. Саске, это были кости твоего отца.